И видит Вера Павловна, что это так, все так. Золотистым отливом сияет нива, покрыта цветами поле, развертывается сотни тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле. Зеленяет и шепчет подымающийся за кустарником лес, и он весь пестреет цветами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 Шум и шепот под шум смех и тайком пожатие руки и порой украдкой неслышный поцелуй песню песню без песни не полноно веселье и встает поэт чалой мысли его озарены вдохновением ему говорит свои тайны природы ему раскрывает свой смысл истории. И жизнь тысячелетий проносится в его песне «Рядом картин». Звучат слова поэта, и возникает картина. Шатры номадов. Номады-кочевники. Вокруг шатров пасутся овцы, лошади, верблюды. Вдали лес олив и смоковниц. Еще дальше. Дальше на краю горизонта к северо-западу двойной хребет высоких гор. Вершины гор покрыты снегом, склоны их покрыты кедрами. Но стройнее кедров эти пастухи, стройнее пальм их жены, и беззаботна их жизнь в ленивой Неге. У них одно дело любовь. Все дни их проходит день за днём, в ласках и песнях любви. «Нет», — говорит светлая красавица, — «это не обо мне. Тогда меня не было. Эта женщина была рабыня. Где нет равенства, там нет меня. Ту царицу звали Астарта. Астарта — сирийская богиня земного плодородия и любви. Вот она». Раскосная женщина. На руках и на ногах ее тяжелые золотые браслеты, тяжелое ожерелье из перлов и кораллов, оправленных золотом на ее шее. Ее волосы увлажнены мирою. сладострастие и раболепство в ее лице, сладострастие и бессмыслие в ее глазах. — Повинуйся твоему господину! «Услаждай лень его в промежутке набегов. Ты должна любить его, потому что он купил тебя. Если ты не будешь любить его, он убьет тебя», — говорит она женщине, лежащей перед нею в опрахе. «Ты видишь, что это не я», — говорит красавица. Опять звучат вдохновенные слова поэта. Возникает новая картина. «Город». Вдали на севере и на востоке горы вдали на востоке и юги подли на западе море дивный город невелики в нем дома и не роскошны снаружи, но сколько в нем чудесных храмов особенно на холме куда ведет лестница с воротами удивительного величия и красоты весь холм занят храмами и общественными зданиями на которых каждого одного было бы довольно ныне, чтобы увеличить красоту и славу великолепнейшей из столиц. Тысячи статуи в этих храмах и повсюду в городе статуи, из которых одной было бы довольно, чтобы сделать музей, где стояла бы она первым музеем целого мира. И как прекрасен народ, толпящийся на площадях, на улицах. Каждый из этих юношей, каждая из этих молодых женщин и девушек могли бы служить моделью для статуи. Деятельный, живой, веселый народ, народ вся жизнь которого светла и изящна. Эти дома, не роскошные снаружи, Какое богатство, изящества и высокого умения наслаждаться показывают они внутри. На каждую вещь из мебели и посуды можно залюбоваться. И все эти люди, такие прекрасные, так умеющие понимать красоту, живут для любви, для служения красоте. Вот изгнанник возвращается в город, свергнувший его власть. Он возвращается за тем, чтобы повелевать, все это знают. Что ж, ни одна рука не поднимется против него. На колеснице с ним едет, показывая его народу, прося народ принять его, говоря народу, что она покровительствует ему, женщина чудной красоты, даже среди этих красавиц. И, преклоняясь перед ее красотою, Народ отдает власть над собою Пизистрату, ее любимцу. Пизистрат, писистрат шестой век до нашей эры. Древнегреческий государственный деятель, правитель Афин. Вот суд, судьи, угрюмые старики. Народ может увлекаться, они не знают увлечения. Ариопак славится беспощадной строгостью неумолимым нелицеприятием. боги и богини приходили отдавать свои дела на его решение ареопаг верховный суд в древних афинах и вот должна явиться перед ним женщина которая все считает виновной в страшных преступлениях она должна умереть губительница афин каждый из судей уже решил это в душе Является перед ними аспазия, это обвиненная, и они все падают перед нею на землю и говорят, «Ты не можешь быть судима, ты слишком прекрасна». Это ли не царство красоты? Это ли не царство любви?» «Нет, — говорит светлая красавица, — меня тогда не было. Они поклонялись женщине» но не признавали ее равную себе. Они поклонялись ей, но только как источнику наслаждений, человеческого достоинства они еще не признавали в ней. Где нет уважения к женщине, как к человеку, там нет меня. Ту царицу звали Афродита, вот она. Афродита, древнегреческой богиня красоты и любви, рожденная по мифу из морской пены. На этой царице нет никаких украшений. Она так прекрасна, что ее поклонники не хотели, чтобы она имела одежду. Ее дивные формы не должны быть скрыты от их восхищенных глаз. Что говорит она женщине, почти такой же прекрасной, как сама она, бросающей фимиам на ее алтарь? «Будь источником наслаждения для мужчины. Он господин твой. Ты живешь не для себя, а для него». И в ее глазах только нега физического наслаждения, ее осанка горда, в ее лице гордость, но гордость только своей физической красотой. И на какую жизнь обречена была женщина во время царства ее? Мужчина запирал женщину в гинекей, чтобы никто, кроме его господина, не мог наслаждаться красотою, ему принадлежащую. Гинекей — женские покои в древнегреческом доме. У ней не было свободы. Были у них другие женщины, которые называли себя свободными, но они продавали наслаждение своей красотою. Они продавали свою свободу. Нет, и у них не было свободы. Эта царица была полурабыня. Где нет свободы, там нет счастья, там нет меня. Опять звучат слова поэта. Возникает новая картина. Арена перед замком. Кругом амфитеатр с блистательной толпою зрителей. На арене рыцари на ареной на балконе замка сидит девушка. В ее руке шарф. Кто победит, тому шарф и поцелуй руки ее. Рыцари бьются насмерть. Тогенбург победил. Рыцарь, я люблю вас, как сестра. Другой любви не требуете. Не бьется мое сердце, когда вы приходите. Не бьется оно, когда вы удаляетесь. Судьба моя решена, — говорит он, — и плывет в Палестину. И по всему христианству разносится слава его подвигов. Но он не может жить, не видит царицу души своей. Он возвращается. Он не нашел забвения в битвах. Не стучитесь, рыцарь. Она в монастыре. Он строит себе хижину, из окон которой невидимой ей может видеть ее, когда она поутру раскрывает окно своей кельи. И вся жизнь его ждать, пока явится она у окна, прекрасная, как солнце. Нет у него другой жизни, как видеть царицу души своей, и не было у него другой жизни, пока не иссякла в нем жизнь. И когда погасла в нем жизнь, он сидел у окна своей хижины и думал только одну — увижу ли я ее еще? Чернышевский излагает сюжет баллады Шиллера «Рыцарь Тогенбург», переведенный Жуковским, 1818 год. — Это уж вовсе, вовсе не обо мне, — говорит светлая красавица. Он любил ее, пока не касался к ней. Когда она становилась его женою, она становилась его подданною. Она должна была трепетать его. Он запирал ее, он переставал любить ее. Он охотился, он уезжал на войну, он пировал со своими товарищами, он насиловал своих вассалок. Жена была брошена, заперта, презрена. Ту женщину, которой касался мужчина, этот мужчина уж не любил тогда. Нет, тогда меня не было. Ту царицу звали непорочностью. Вот она, скромная, кроткая, нежная и прекрасная. Прекраснее Астарты, прекрасней самой Афродиты, но задумчивая, грустная и скорбящая. Перед нею преклоняют колено, ей подносят венки роз. Она говорит, «Печальная до смертной скорби душа моя, меч пронзил сердце мое. Скорбите и вы, вы несчастны, земля долина плача». «Нет-нет, меня тогда не было», — говорит светлая красавица. «Нет». Те царицы были не похожи на меня. Все они еще продолжают царствовать, но царство всех их падают. С рождением каждой из них начинало падать царство прежней. И я родилась только тогда, когда стало падать царство последней из них. И с тех пор, как я родилась, царства их стали падать быстро, быстро, и они вовсе падут, Из них следующая не могла заменить прежних, и они оставались при ней. «Я заменяю всех. Они исчезнут. Я одна останусь царствовать над всем миром. Но они должны были царствовать прежде меня. Без их царств не могло прийти мое». Люди были как животные. Они перестали быть животными, когда мужчина стал ценить в женщине красоту. Но женщина слабее мужчины силою, а мужчина был груб. Все тогда решалось силою. Мужчина присвоил себе женщину, красоту которой стал ценить. Она стала собственностью его, вещью его. Это царство Астарты. Когда он стал более развит, он стал больше прежнего ценить ее красоту, преклоняться перед ее красотою, но ее сознание было еще не развито. Он ценил только в ней красоту. Она умела думать еще только то, что слышала от него. Он говорил, что только он человек, а она не человек. И она еще видела в себе только прекрасную драгоценность, принадлежащую ему. Человеком она не считала себя. Это царство Афродиты. Но вот начало в ней пробуждаться сознание, что и она человек. Какая скорбь должна была объять ее, и при самом слабом появлении в ней мысли о своем человеческом достоинстве? Ведь она еще не была признаваема за человека. Мужчина еще не хотел иметь ее иною подругую себе, как своею рабынею. И она говорила, я не хочу быть твоею подругой. Тогда страсть к ней заставляла его умолять и смиряться, и он забывал, что не считает ее человеком, и он любил ее, недоступную, неприкосновенную, непорочную деву. Но лишь только верила она его мольбе, лишь только он касался ее, горе ей. Она была в руках его. Эти руки были сильнее ее рук. И он был груб, и он обращал ее в свою рабыню и презирал ее. Горе ей — это скорбное царство девы. Но шли века. Моя сестра, ты знаешь ее? Та, которая раньше меня стала являться тебе, делала свое дело. Она была всегда, она была прежде всех, она уже была, как были люди, и всегда работала неутомимо. Тяжел был ее труд, медлен успех, но она работала, работала и рос успех. Мужчина становился разумнее, женщина тверже и тверже сознавала себя равным ему человеком, и пришло время «родилась я». Это было недавно. О, это было очень недавно. Ты знаешь ли, кто первый почувствовал, что я родилась? И сказал это другим. Это сказал Руссо в «Новой Элоизе». Новая Элоиза, 1761 год. Роман Жан-Жака Руссо. 1712-1778 годы французского писателя и мыслителя. В ней от него люди в первый раз услышали обо мне. И с той поры мое царство растет. Еще не над многими я царица, но она быстро растет, и ты уже предвидишь время, когда я буду царствовать над всей землей. Только тогда вполне почувствуют люди, как я хороша. Теперь те, кто признают мою власть, еще не могут повиноваться всей моей воле. Они окружены массою, неприязненную всей моей воле. Масса истерзала бы их, отравила бы их жизнь, если бы они знали и исполняли всю мою волю. А мне нужно счастье. Я не хочу никаких страданий, и я говорю им. Не делайте того, за что вас стали бы мучить. Знайте мою волю теперь лишь настолько, насколько можете знать ее без вреда себе. Но я могу знать всю тебя. Да, ты можешь. Твое положение очень счастливое. Тебе нечего бояться. Ты можешь делать все, что захочешь. И если ты будешь знать всю мою волю... От тебя моя воля не захочет ничего вредного тебе. Тебе не нужно желать, ты не будешь желать ничего, за что стали бы мучить тебя не знающие меня. Ты теперь вполне довольна тем, что имеешь. Ни о чем другом, ни о ком другом ты не думаешь и не будешь думать. Я могу открыться тебе вся. Назови же мне себя». Ты назвала мне прежних цариц, себя ты еще никогда не называла мне. Ты хочешь, чтобы я назвала себя? Смотри на меня, слушай меня. Смотри на меня, слушай меня. Ты узнаешь ли мой голос? Ты узнаешь ли лицо мое? Ты видела ли лицо мое? Да, она еще не видела лица ее вовсе не видела ее. Кажи ей казалось, что она видит ее? Вот уже год с тех пор, как она говорит с ним, с тех пор, как он смотрит на нее, целует ее, она так часто видит ее эту светлую красавицу, и красавица не прячется от нее, как она не прячется от него, она вся является ей. Нет, я не видела тебя. Я не видела лица твоего. Ты являлась мне, я видела тебя, но ты окружена сиянием. Я не могла видеть тебя. Я видела только, что ты прекраснее всех. Твой голос, я слышу его, но я слышу только, что твой голос прекраснее всех. Смотри же, для тебя на эту минуту я уменьшаю сияние моего ореола. И мой голос звучит тебе на эту минуту без очаровательности, которую я всегда даю ему. На минуту я для тебя перестаю быть царицей Ты видела? Ты слышала? Ты узнала? Довольно, я опять царица и уже навсегда царица. Она опять окружена всем блеском своего сияния и опять голос ее невыразимо упоителен, но на минуту когда она переставала быть царицей чтобы дать узнать себя неужели это так неужели это лицо видела? неужели этот голос слышала вера павловна да говорит царица ты хотела знать кто я ты узнала ты хотела узнать мое имя у меня нет имени отдельного от той, которой являюсь я. Мое имя, ее имя. Ты видела, кто я? Нет ничего выше человек. Нет ничего выше женщины. Я та, которая являюсь я, которая любит, которая любима».